Глава 9. Через сотни ночей к последнему утру тянусь. Не зови меня, я и без зова явлюсь. Арм Ан Через месяц по кантистарской столице катил свадебный кортеж. Главная улица еще за неделю до праздника была выстлана с плетенными ковриками из золотой соломы. Жители окрестных домов поставили на парадные подоконники цветы в горшках. Все, какие только сумели раздобыть, и улица походила теперь на лавку зеленщика. На высоко натянутых веревках развешаны были флаги, кантестарский с коричневым богомолом и верхний конты с кошачьей мордой. Кое где правда, между флагами колыхались на ветру простыни и рубашки, ведь обычно веревки служили для просушки белья. О приближении кортежа возвестили истошные крики мальчишек, оседлавших крыши. Открывали шествие 23 ученые белые мыши, запряженные и взнузданные. Они торжественно влекли игрушечную повозку, на которой по традиции помещалась роза со сточенными шипами. баночка мёда и пригоршня семян. Таким образом молодым предвещались любовь без раздоров и сладкая жизнь и множество детей. «Слава! Слава!» кричали люди, гроздями свисающие из окон, с крыш и фонарных столбов. «Слава! Советная любовь!» Далее торжественным маршем шел сводный отряд шарманщиков. Их шарманки, тщательно настроенные и надраенные, играли одну и ту же мелодию – свадебный марш. Счастливые и гордые своей миссией шарманщики изо всех сил вертели головами, видят ли их друзья и знакомые. За шарманчиками катилась двуколка, на которой юноша, одетый коричневым богомолом, и девушка, одетая кошкой, танцевали танец братания королевств. Оба уже здорово запыхались, ведь танцевать приходилось всю долгую дорогу. Но оказанная им честь была так велика, что, позабыв усталость, они плясали все задорнее. Следом свирепо сдвинув подбородки, чеканили шаг гвардейцы — кантистарские в ярко-зеленых, верхнекантийские в красно-белых мундирах. Сверкали на солнце освобожденные из ножен клинки. Кривые кантистарские и узкие кантийские. На верхушках причудливых шлемов курились благовония, и казалось, что гвардия движется в сизом ароматном облаке. И в этом же облаке не ехала, плыла над землей открытая карета новобрачных. Принц и принцесса восседали на бархатных подушках. Остин был необыкновенно хорош в военном мундире, А ведь он по традиции с рождения был полковником гвардии. В правой руке у него было длинное копье с на него маленькой головкой дракона из папье-маше. «Победитель чудовища! Победитель дракона!» Кричали люди. «Слава! Слава!» Принцессу Юту такое еще не видели. Она была необыкновенно оживлена. Глаза сияли и не казались уже такими маленькими, а с лица исчезло угрюмое, желчное выражение, к которому привыкли все знавшие ее. Она улыбалась, она смеялась, она хохотала. Подвенечное платье, которое 12 лучших портних готовили целый месяц, скрадывало недостатки фигуры, а счастье, распирающее Юту изнутри, сгладило и смягчило некрасивость лица. На крышах шептались «Глядишь ты!» в плену у дракона. Вот повезло, в когтях уволок, страху-то. Глядишь ты, гляди!» Рука принца Остина лежала на наютенной в кружевную перчатку затянутой руке. Их только что сочетали браком. «Слава! Слава! Совет да любовь!» Далее катилась целая вереница королевских экипажей. Под государственными гербами заплаканная от счастья Ютина мать обнимала двух младших дочерей – веселую Май и задумчивую Вертрану. Отец Юты бережно поддерживал под локоть старика Кантестара. Тому посчастливилось таки дожить до этого дня. Шумные придворные и знать двух стран грозили опрокинуть переполненные кареты, а так был только официальный посол. Король и принцесса Оливия находились в горах на отдыхе. В хвосте процессии валом валили горожане, подбрасывая и теряя в сутылоки шляпы и платки. Какой-то мальчишка сорвался с конька крыши и повис, зацепившись штанами за железный штырь. Процессия направлялась к королевскому дворцу. Ворота были распахнуты, стражники застыли, вскинув полосатые пики. Уже на просторном дворе мыши выпрыгли и собрали в ящик с дырочками. Там поджидал их лакомый желтый сахар. Танцующая пара, окончательно изнуренная, спрыгнула наконец с двуковки. Шарманщики и гвардейцы образовали живой коридор, и по этому-то коридору Остин и Юта двинулись к покрытым ковром ступенькам. Опираясь на руку принца, Юта не шла, выступала. Четверо пажей несли ее длинный шлейф. Горделиво подняв голову, принцесса входила в дом своего мужа. Входила сопровождаемая тысячей взглядов. Еще один свидетель этой сцены наблюдал за Ютой, окаменев перед магическим зеркалом. Он видел, как готовили свадебную церемонию и накрывали столы, как снаряжали жениха и невесту. как в присутствии горожан и знати объявили их мужем и женой, как прокатился по улицам свадебный кортеж, как Юта поднялась по ступенькам дворца. Целая толпа лакеев разводила гостей по празднично убранным залам, усаживала за столы, и среди мелькающих кружев и бантиков Арман потерял Юту из виду. Зеркало замигало, покрылось будто сетью морщин, погасло. Вспыхнуло вновь, и Арман увидел, как Остин помогает Юти устроиться в королевском кресле, а она не то благодарна, не то просто рассеянно гладит рукав его мундира. Армановы руки сжали деревянные подлокотники, резко выступающие костяшки пальцев побелели. С утра он пытался пить, но вино не лезло ему в горло. Как вчера, как неделю назад, как вот уже почти месяц. Влитый в рот насильно, благородный напиток не приносил ни отдыха, ни забвения, тошноту и только. Неделями напролет он пытался увлечь себя расшифровкой клинописи. Острым ножом вырезал на темной столешнице знаки, когда-то перерисованные ютой, на стену около камина. Он ошибался и начинал снова, но занятие это тяжелое и нудное не приносило облегчения. Измучившись, отупев, он путал знак моря со знаком смерть. Тогда он стал улетать из замка далеко и надолго. Однажды, поймав на обед дикую козу, он вообразил вдруг, что несет в когтях девушку. Коза так и осталась в живых. Раз или два он летал в гнездо калейдонов, но первые осенние дожди уже напитали пух влакой. Он потемнел, съежился и вместо белой перины был похож на грязную тряпку. И все это время он часами просиживал перед зеркалом в надежде увидеть Юту. Она явилась ему всего дважды, мельком, один раз с матерью и один раз одна, бледная, отрешенная, но явно счастливая. И он радовался ее счастью, но радость получалась неважная, принудительная какая-то, фальшивая. Зато в день свадьбы зеркало расщедрилось, как никогда. Устало покачиваясь взад и вперед, Арман смотрел, как молодым подносят традиционные яства – крылья чайки и пирог с языком суслика. Как вместо короля контестара, которому трудно говорить, праздник начинает мэр, тот самый мэр, речь которого была так недавно прервана наглым вмешательством самого Армана. Как трубачи вскидывают медные трубы. Как от звука их вздрагивают язычки свечей. Как в толпу, собравшуюся у входа, сыплются цветы пополам с золотыми монетами. Как Остин нежно кладет руку на Ютины пальцы, с которых уже стянута перчатка. Как Юта… Остин накрыл ладонью принцессину руку. Юта вспыхнула, как факел. Горячие мурашки полчищами хлынули к щекам и ушам и без того красным от выпитого вина. Близилась первая брачная ночь. Последний месяц жизни казался Юте сказочным и беспокойным наваждением. Она, давно уже привыкшая прятаться в тени, оказалась вдруг героиней, спасенной жертвой, центром всеобщего внимания. Сам день освобождения помнился ей плохо, урывками. Как она встретила Остина, как Остин встретил ее, что стряслось за время, пока они пешком брели до ближайшей к драконовую замку деревни, что случилось потом, все это плавало в густом тумане. Мелькали в памяти лица родителей и сестер, руки помнили судорожные, до да боли объятия. Остин был рядом, Остин все время был рядом. До него можно было дотронуться, проверяя, не сон ли. Потом ее встречало родное королевство, и люди плакали от умиления, а перед Остином склонялись как к передожившим божеством. Никто уже не замечал, что Юта некрасива. Глядя на нее, видели не угловатые плечи и длинный нос, а драконову темницу, несчастную заточенную девушку и рыцаря, повергшего ящера в прах. Близкие, конечно, то и дело расспрашивали украдкой, а что дракон? Но будто печать сковывала Ютин язык, и сам король велел прекратить расспросы. Натерпелось, видно, бедняга. Тем временем воспоминания о днях, проведенных в замке, отступили под натиском стремительных событий. Из к прибыла делегация, чтобы по древней незыблемой традиции просить Ютины руки для принца Остина. Король, Ютин отец. Не смог даже сохранить необходимую бесстрастность. Согласился радостно и поспешно, но никому и в голову не пришло осуждать его. Юта стала невестой, и последующие дни слились в долгую пеструю череду. Оливия не нашла в себе сил, чтобы поздравить Юту, хотя бы официально. Тем хуже. При дворе теперь считалось хорошим тоном запустить в адрес гордячки маленькую шпильку. Весь месяц был для Юты долгими, непрерывными именинами. Принцесса была пьяна без вина. Иногда, просыпаясь в роскошной спальне отцовского дворца, она не могла понять, где находится, в другой раз принимала щипать себя и колоть до крови, не веря «это действительно происходит». Не кажется, не снится, не бред? Некоторое время она еще чувствовала себя не в своей тарелке, но к хорошему привыкнуть легче, чем к плохому. И вскоре она удивилась бы, вспомнив, что когда-то обходилась и без всеобщей любви, и без свадебных приготовлений. Королева-мать, сияя, повторяла Фрейлином. «Ах, как она изменилась! Какая веселая и покладистая!» – слуги шептались. А принцесса-то ничего, похорошела даже, хоть и дурнушка. Май танцевала от счастья, да и Вертрана радовалась, по-своему сдержана. И вот этот день настал. Ощутив руку Остина на своей ладони, Юта затрепетала, как бабочка в сети сачка. Речи и пожелания доносились до нее нестройным гулом, лица за столами слились в пестрое месиво. И когда ненадолго удавалось закрыть глаза, перед ними в красной темноте блуждали черные пятна. Остин бормотал что-то ободряющее, и чьи-то руки в накрахмаленных манжетах наливали в бокал вино и клали на золотую тарелку изысканные яства. Но Юта не ела ни кусочка. Наконец Остин встал, и Юта поднялась тоже. Гости будут веселиться до утра. А молодоженам, между тем, пора подниматься наверх, где ждут ослепительные ароматные простыни, где тяжело колышится парчевый балдахин над кроватью, где уже теплится огонь в ночнике. Остин и Юта в последний раз поклонились гостям. Раздобревшие, осоловевшие, те ласково улыбались и ободряюще подмигивали. Юта, к счастью, была слишком сосредоточена на своих внутренних ощущениях, чтобы заметить эти знаки внимания. Опершись на руку Остина, она медленно, как самнамбула, отправилась в королевскую опочивальню. Происходившее потом помнилось Юте смутно и нетвердо. Руки горничных освободили ее от подвенечного платья, от шлейфа и корсета. Шелестели какие-то ткани, кто-то говорил что-то приглушенным голосом, будто отдавая распоряжение. Принцесса оказалась стоящей в тазу, и умелые белозубые служанки обливали ее горячей водой, растирали жесткими варежками и снова обливали травяными настоями. Потом на плечи накинули мягкую простынь. Юта обрадовалась, потому что ужасно стеснялась своей ноготы. Ее вытерли и высушили. В памяти осталось бледное воспоминание о какой-то душной комнатке, где она минуту или две провела в ожидании неизвестно чего. Потом опочивальня. Темнота, затихающий шепот, перед глазами парча-балдахина. Тяжелые золотые кисти. Кто-то горячий, как печка, появившийся из темноты. Мечтала ли она когда-нибудь? Думала ли? Остин громко дышал ей в ухо. Она закрыла глаза и не видела уже ни парчевых складок, ни огонька свечи у ложа, ни нависающего над ней лица. Принцесса Юта провалилась в охающую, жгучую тьму беспамятства. Арман, к счастью, тоже уже ничего не видел. Влив в себя две бутылки вина, он тяжело заснул, уронив голову на грудь. Медовый месяц решено было провести в столице, ведь король-контистар угасал, а государственные дела нуждались в присутствии Остина. Впрочем, сразу после свадьбы устроена была пышная охота и два дня молодожены провели в лесу. Азартная юта включилась в забаву со всем пылом и воодушевлением. Натянув шляпу с пером, она верхом на смирной упитанной лошадке чувствовала себя укротителем буйного коня. великолепной наездницей и прирожденной охотницей. Трубили рога. Справа и слева проносились необъятные стволы старинного королевского леса. Лошадка стремилась не отставать от прочих, весьма быстроногих коней. И в какую-то минуту Юте почудилось, что нечто подобное уже было. Она также сидела верхом, но ее окружали облака, небо А лиса внизу были такого же роста, как трава под копытами лошади. Воспоминание обожгло ее, и она механически натянула было по воде, но тут в чаще послышался треск ломаемых веток, и на дорогу перед кавалькадой вылетел гонимый псами благородный олень. К счастью, Юта не видела, как убили оленя. Лошадка ее припозднилась таки. И когда принцесса выбралась на полянку с измятой, окровавленной травой, красавец уже лежал бездыханный, неловко откинув рогатую голову. Заночевали в охотничьем домике. В просторном бревенчатом зале накрыт был длинный стол, и туша целиком жарилась на вертеле, пока разудалые охотники хвалились, как и положено, пили вино и горланили песни. Пятнистую шкуру оленя преподнесли в подарок Юте, Но та испугалась вида крови и не взяла. Отведя ее в сторонку, Остин спросил тихо и укоризненно, «Зачем же обижать людей?» Юта смутилась и не знала, что ответить. «Ты учти», — покачал головой принц, — «сейчас все к тебе приглядываются. Кто ты, какая ты? Я хочу, чтобы они любили мою жену, как любят меня. Ведь ты скоро будешь их королевой». Юта горячо закивала головой. Весь вечер и всю ночь она старалась изо всех сил, как не хотелось ей спать, не ушла со своего места, которое было во главе стола рядом с Остином. Ей показалось, что принц поглядывает на нее с одобрением. На следующий день после полудня возвращались в город. К седлу Остина привешена была мертвая голова оленя. Лошадь принца, чей бок задевали ветвистые рога, вздрагивала и беспокоилась. Юти тоже почему-то было неприятно, хотя она и бодрилась. Праздник продолжался еще целую неделю, горожане выкатывали прямо на улице пузатые винные бочки, бродячие актеры разыгрывали сцену сражения с драконом, по ночам в небо взвивались фейерверки. Потом все понемногу успокоилось, жизнь вернулась в нормальное русло, и Юта обнаружила, что теперь живет не дома. Дворец королей Контистерии? Ничем не уступал кантийскому, но парка не было, его заменяла ровная лужайка, обнесенная живой изгородью. Расположение комнат и залов было непривычным, Юта долго путалась, но главное, тут у принцессы совсем не было знакомых. Незнакомые горничные улыбались ей мило и почтительно, незнакомые пажи готовы были выполнить любую ее волю. Юта попыталась наладить с ними приятельские отношения, но оказалось, что одно дело расти всем вместе, и совсем другое — явиться в чужой дом принцессой, будущей королевой, значительной и непонятной личностью. Юта поведала Остину, что хочет выписать нескольких слуг из дома. Тот поднял брови. «Зачем? Тебе недостаточно прислуги?» Принцесса снова смутилась. Ей очень не хотелось, чтобы Остин решил, что она избалована. Самого принца Юта теперь видела редко. Навалились государственные дела. Остин проводил целые дни напролет в рабочем кабинете и в зале Королевского совета, появляясь в супружеской спальне усталый и задумчивый Юта попыталась было влезть в суть мучивших принца вопросов, однако в этом ей было весьма недвусмысленно отказано. «Где ты видела Юта принцессу или даже королеву, занимающуюся делами? Вот твоя мать, например?» Это было правдой. Ютина мать блистала на приемах и вышивала на пяльцах, но никогда никто не видел ее за рабочим столом. Указы, законы, налоги. Усмехался принц. «Зачем тебе это?» «Ты прав», — сказала Юта краснея и ругая себя. «Придет же в голову такая глупость». День во дворце был подчинен строжайшему распорядку. Каждое утро горничные укладывали Ютины волосы в одну и ту же прическу. Завтрак подавали в огромном зале, и принц с принцессой сидели на противоположных концах длинного, как зимняя ночь, стола. От завтраков Остин удалялся в кабинет, а Юта отправлялась в свою комнату. Остин порекомендовал ей заняться рукоделием. Принцесса не умела толком не вязать, не вышивать, однако, задумав удивить принца изобретательностью, она потратила несколько недель на изготовление странного, растрепанного букета. Все цветы были из проволоки и мешковины, и в чашечке каждого встроен был осколок зеркала. В солнечные дни букет отбрасывал на стены и потолок целые пригоршни бликов. Когда Юта показала свое произведение Остину, был, к сожалению, хмурый, дождливый вечер. Может быть, именно поэтому принц отнесся к нему прохладно. «Кто тебя научил такому?» «Никто». Юта смутилась и расстроилась его почти брезгливым тоном. «Разве может принцесса рукодельничать, если это можно назвать рукоделием, возиться с грубой мешковиной?» В мешках хранят сахар и овощи, а цветы вышивают на шелке и бархате. Хочешь, я выпишу лучшую учительницу вышивания?» Юта отрицательно покачала головой, но букет был выброшен и выброшен без сожаления.